«У него не было никакого Альцгеймера!» Стараясь унять дыхание, крикнул Адам, когда после нескольких сорвавшихся звонков Дэвид ответил. «Погоди, Адам, я в аэропорту. Объявили посадку». «Дэвид, слушай, у Люи Е не было никакого Альцгеймера. Нейросифилис». «Какого чёрта?» — буркнул Дэвид. «Но Адам хорошо знал шефа». «Это какого чёрта?» Означало, что тот слушает с возрастающим вниманием. Неверный диагноз. Изначально неверный диагноз. Сифилис — великий притворщик, ты же знаешь. Он имитирует другие заболевания. Поэтому его и не всегда диагностируют. 11 миллионов случаев каждый год. Только представь, 11 миллионов. А главное, признаки можно увидеть и на МРТ, если знать, что искать. «Да, сифилитическая деменция чаще зависит от изменений в лобной доле, но инфекция распространяется. Можно заметить и на микроуровне, на уровне таубелка. Сифилис подражает Альцгеймеру и облапошивает нас в два счета. Есть и другие случаи. Я не успел проверить все, но...» «Погоди», — чуть не простонал Дэвид, — «я жду посадки». Адам услышал, как Дэвид с кем-то заговорил. Потом его голос перекрыли неприятные скребущие звуки. Кто-то катил чемодан. Сифилис может выжидать очень долго, прежде чем взяться за работу. Один бог знает, сколько лет или десятилетий он ждет своего часа. «Сифилис», — недоверчиво протянул Дэвид. «Ты что, серьезно? «Как ты думаешь, с чего бы Ван Гог...» Отрезал себе ухо. Нейросифилис. Иван Грозный. Нейросифилис. Адольф Гитлер. Ты похоже, серьезно? Не только Люие, Дэвид. Не только. Генри отрежь. Догадайся, где она родилась? Говори. Загадки потом. В Таскиги, Дэвид. Она родилась в Таскиги. Это тебе о чем-нибудь говорит? Еще бы. Сволочная история. Эксперимент был начат в 30-е годы в городке Таскиги, штат Алабама. Шестистам бедным чернокожим мужчинам предложили бесплатное лечение. На самом деле врачам было интересно пронаблюдать за естественным течением сифилиса без какого-либо лечения. Эксперимент был рассчитан на 6 месяцев, но затянулся на 40 лет. Никому из подопытных не сообщали о диагнозе, никому не предложили пенициллин. Они перезаражали жён, детей. Один из самых омерзительных примеров научного расизма. Это же очевидно, и никто из нас, кретинов, не обратил внимания... Реш, слишком молода. Она — дочь одного из участников эксперимента, вернее, участниц, Пассивных участниц, ты же знаешь, в эксперименте участвовали только мужчины. Наверняка получала антибиотики еще в утробе матери. Спирохеты, возможно, сдохли, но антитела-то остались. Что за бред? Она же не могла болеть. Нейросифилисом столько лет. Нет, конечно, нет. У нее Альцгеймер, и у остальных тоже, кроме Люи, само собой. Но когда-то у нее был сифилис. В том-то и проблема. Микроглия содержит антитела против сифилиса. Она неправильно идентифицирует поверхностные белки и вместо бляшек разрушает зеркальные нейроны. Поэтому эти несчастные начисто лишены эмпатии. Но не у всех же сифилис. Их пять человек, Дэвид. Из двух тысяч, даже больше. Еще раз. Давай исключим Люие. У него-то и Альцгеймер не подтвержден. То есть четыре. Статистически вполне возможно. Да, у всех четырех. Зельцер многократно обращался к психиатрам и психологам. Пытался избавиться от игромании. Теперь смотри. В США больше всего сифилиса в Лас-Вегасе. Так, Хоган. Я поднял его старые медицинские карты. В армии он лечился от Сифилиса антибиотиками. Люие, не в спросил Дэвид. Ты сказал, у него не было Альцгеймера, откуда он взялся? По-моему, он просто жаловался на ухудшение памяти. Мы же набирали добровольцев не для того, чтобы проверять, есть у них Альцгеймер или нет. Они пришли с готовым диагнозом. Получается, беда не в препарате а в нашей торопливости. А тебе не кажется, что твоя теория притянута за уши? Дэвид, повторяю еще раз. Сифилис — великий имитатор. Я уже нашел кучу примеров. Иногда он притворяется герпетическим или клещевым энцефалитом. Деменцию, вызванную сифилитическим поражением лобной доли, легко принять за Альцгеймер. Любой врач знает, что сифилис — один из самых трудных диагнозов. А в наше время все уверены, сифилис — пройденный этап, уже не актуален. Никому в голову не приходит, что инфекция может никак себя не проявлять десятилетиями. Он был очень старым, этот ваш льюи Не особенно? Семьдесят? Изразиться сифилисом он мог много лет назад. Никогда не был женат, робкий и нерешительный. Может, снял проститутку? Наша вина тоже есть, могли бы сообразить. Человек еще не так стар. А мозг атрофируется с рекордной скоростью. И это изменение цвета крючковидного пучка, который соединяет лобную долю с миндалевидным телом. Помнишь? Мы не туда смотрели, Дэвид. Сифилис у Льюи Е — не был вылечен. Разумеется, пораженный сифилисом мозг и повлиял на антитела. Не мог не повлиять. И не только на антитела. На массу функций, о которых мы пока ни черта не знаем. Ты имеешь в виду, что психоз вызван сифилисом? Против сифилиса не вырабатывается иммунитет. Помнишь, я тебе говорил, что Альцгеймер похож на мокрое одеяло? Набросили на тлеющие угли, все вроде бы погасло. А тут является рекогнайс, и пожар начинается с новой силой. А если препарат активирует микроглию, то последствий мы даже угадать не можем. Начинается посадка. «А ведь это хорошая новость», — сказал Адам. И тут же сообразил, что он и сам только что это осознал. «Посадочный талон, пожалуйста», — услышал он женский голос в трубке и повторил. «Это хорошая новость». «То есть наш препарат ни при чем. в «В том том-то и дело!» Адам впервые сформулировал свои мысли не для себя, а для кого-то еще, и на него накатила волна радости. «В том-то и дело!» «Мы можем спасти проект!» Элементарный анализ крови — И тщательно собранный анамнез Больше ничего не нужно Не могу поверить Добро пожаловать на борт, сэр Опять вмешался женский голос Уже другой Слушай, Адам Я должен увидеть своими глазами Пришли мне все, что ты накопал Само собой Само собой, Дэвид Ты уже говорил с кем-то из наших Ты первый Конечно же, ты первый Ракогнайс, дело жизни Дэвида, его любимое детище, которое он взращивал не меньше десяти лет. Взлетаем. Как только буду на месте, позвоню. Что ты называешь местом? Бостон. Асилия уже приехала? Почему ты спрашиваешь? Что ты знаешь? Адам добродушно рассмеялся. Не только я, Дэвид. Все знают? Сегодня приезжает. Не забудь посыпать постель лепестками роз. Посыпал бы. Дэвид решил, что не стоит играть в секреты Полишинеля. В два слоя, но у меня нет ключа. И знаешь что, Адам, касательно твоей теории, похоже, ты гений. Теперь мы решим проблему. Идеи особенно хороши, когда приходят вовремя. Могу сообщить остальным. Само собой. Но мы должны все перепроверить, да так, чтобы и комар носа не подточил. Тогда и FDA вполне может дать новую оценку. Не может, а должна. Послышался рёв двигателей. Связь исчезла. Адам нажал кнопку отбоя и долго смотрел на темный дисплей. Теперь мы решим проблему. Он собрал в папку все подтверждающие его догадку файлы. Объем получился огромный, пришлось воспользоваться облачным хранилищем. В первую очередь переслать теле, как же она обрадуется за отца.